Глава тридцать шестая. Я Юй. При виде безрадостной картины гиблых земель, открывшейся сразу за горным хребтом, Амину охватила паника. Нахлынули воспоминания о жутких существах, обитающих там, и внутри все съежилось от пронзительного чувства безысходности, терзавшего ее дни, проведенные в облике паучихи. Даже ощущая под собой могучее тело Вэя-дракона, она не могла справиться с ужасом, растущим по мере приближения к заболоченной долине и лесу изгнанников. Будь ее воля, она бы зажмурилась, чтобы не видеть эти мрачные места, но ей нужно было смотреть вниз, причем внимательно, ведь только она могла найти храм праматери, пруд и горный дом, если, конечно, не утратила эту способность после того, как вновь стала человеком. Чем дольше они кружили над гиблыми землями, тем отчетливее крепло ее подозрение в том, что ей теперь, так же, как и Вэю, не дано отыскать паучье логово, скрытое под магическим куполом. С одной стороны, это вселяло надежду на то, что она окончательно избавилась от паучьей сущности, и непроизвольное превращение в паука ей больше не Не грозит. С другой, это означало, что вы не удастся выполнить клятву, данную покойному брату, и пауки-оборотни продолжат вершить свои темные дела. Высокое расположение солнца свидетельствовало о том, что прошло уже по меньшей мере полдня с тех пор, как вы и Амина покинули гору Благоухания. Пролетев через заболоченную долину, в которой водился змей с девятью человеческими головами, они оказались над мертвым лесом, протянувшимся до самого горизонта, и никакого просвета в нем не было видно. Амина знала, что это обман зрения. Так работает магический купол, и паучи логово находится где-то здесь. Вэй хотел лететь дальше, но она настаивала на том, чтобы искать недалеко от заболочной долины. Вот они и кружили на одном месте, с каждым кругом все больше снижаясь к лесу. Оцарапав брюхо о голые сухие ветви, Вэй сердито заявил, что Амина, скорее всего, ошибается, и до паучьего логова они не долетели. «Нет, похоже на то, что я теперь тоже не смогу его увидеть», — поделилась она своими опасениями. «Я считаю, что надо Лететь больше пространства, прежде чем делать выводы, — возразил Вэй. Они снова общались мысленно, и Амина отметила, что эта способность так и осталась при ней после перевоплощения. Значит, она не совсем обычный человек, раз обладает магией. Но хорошо это или плохо, пока не поняла. «Может быть, нам приземлиться и продолжить поиски пешком?» — предложила она. «Надо найти овраг, где и чудовище с двумя телами. И, возможно, оттуда нам удастся выйти к пруду и к храму матери. Мне кажется, я вспомню дорогу, если окажусь в том овраге». Полезно, если ты тоже не можешь видеть сквозь магический купол», — разочарованно отозвался Вэй. «Давай пролетим вперед, осмотримся, а если не найдем логово, то будем возвращаться». «Не хотелось бы заночевать в гиблых землях». «И еще больше не хотелось бы здесь заблудиться», — заявила Амина. «Заболоченная долина — наш единственный ориентир, который поможет нам вернуться в горы. Когда она исчезнет из виду, останется только лес. Ты уверен, что найдешь обратную дорогу?» «Поднимусь повыше и найду», — ответил Вэй, правда, не очень уверенно. «Поздновато для таких маневров. Солнце сядет». «Через несколько часов. Давай лучше приземлимся и поищем овраг. Мне кажется, я даже вижу его. Вон, смотри, темная расщелина прямо под нами. Да здесь полным-полно оврагов», — возразил Вэй, но все же пошел на снижение. Когда его лапы коснулись земли, и Амина съехала вниз по заботливо подставленному крылу, он насмешливо глянул на нее, сверкая изумрудными глазами, и заметил. «С чего ты взяла, что это тот самый овраг? А в нем есть одна достопримечательность». Амина окинула взглядом склоны оврага и, это отыскав на шестом фоне круглое, бледно-желтое пятно, показала на него Вэю. «Там растет человек-гриб». Вэй недоверчиво покосился на нее, шумно фыркнул и, не меняя драконьего облика, с любопытным видом двинулся в направлении гриба. Остановившись на краю оврага, он поддел кончиком крыла огромную, как парашют, грибную шляпку, желая заглянуть под нее. В тот же миг оглушительный крик взорвал лесную тишину. Из-под гриба выскочило что-то человекообразное, низкорослое, нев выше семилетнего ребенка, и, продолжая истошно вопить, побежала под дну оврага, неуклюже переваливаясь сбоку на бок. Не то слишком пышная юбка мешала коротышке бежать, не то что-то было не так с ногами, не то... «Ах, вот оно что!» — воскликнула вслух Амина, разглядев мелькающая под юбкой паучьи лапы и направила свой мысленный зов в догонку улепетывающему существу, в котором узнала горничную из горного дома. Юнру! Стой, Юнру, Оглянись! Это я, Амина! Не бойся! Дракон добрый! Он мой друг!» Девушка-оборотень застыла на месте, медленно обернулась и вновь истошно заорав, но уже от радости бросилась назад с такой же скоростью, с какой только что удирала. Через мгновение она повисла на Амине, обхватив ее за талию, и слезы градом покатились по ее лицу, расплывшемуся в счастливой улыбке. «Амина! Наконец-то я тебя нашла!» Юнру с обожанием смотрела на нее, не обращая никакого внимания на Вея Дракона. «Ты стала такая красивая и совсем человечная! Ты нашла богиню Гуанинь?» «Да, Юнру, да! Спасибо тебе за твои подсказки! Как видишь, они мне очень помогли!» «Но что ты здесь делаешь? Тебя тоже прогнали!» «Нет, я сама ушла. Мне стало так стыдно, что я отпустила тебя одну. И мне тоже хочется найти богиню. Вдруг она и меня сделает человеком?» Амина прижала к себе юнру, тронутая ее самоотверженностью. «Ты очень храбрая и очень хорошая подруга. У меня никогда таких не было. Правда?» «Никогда!» — громкое фырканье, раздавшееся прямо над ними, заставило обеих посмотреть наверх. Увидев огромную голову Вэя дракона покачивающуюся на длинной шее, Юнру испуганно затряслась. «Это мой друг!» — повторила Амина, спеша успокоить ее. «И ему...» «Очень нужно попасть в храм проматери и в игорный дом. Ты проводишь нас? Мы не можем найти дорогу». Юнру растерянно заморгала, осмысливая ее просьбу и спросила после паузы, «Зачем ему туда?» Судя по тому, каким серьезным стал ее взгляд, она все поняла и просто тянула время, обдумывая ответ. «Он изгонит демона, который живет в пруду». Амина не смогла сказать ей всю правду о намерениях Вэя, ведь паучье логово, которое он собирался уничтожить, было для горничной родным домом, — вмешался Вэй. «Когда демон уйдет, и его колдовство будет разрушена, оборотни станут обычными пауками. «И я?» юнруза прокинула голову. Встретившись взглядом с Вэем, она тотчас отвернулась и уткнулась лицом в плечо Амины. «Неизвестно. Может быть, ты как раз станешь человеком? Ведь ты совсем другая». Амина пыталась ее подбодрить, но получалось так, будто обманывала. «Я хотела встретиться с богиней». Схлипнула Юнру. «Богиня тебе не поможет». Она сказала, что душа сама выбирает, кем ей быть. «Все зависит от нас самих», вздохнула Амина. «Богиня так сказала?» Глаза Юнру загорелись надеждой. «Да, именно так. Слово в слово. Я отведу вас», горничная отсторонилась с решительным видом. «Давно пора остановить это зло». Втроем они двинулись сквозь лес. Путь был нелегкий. Амина лавировала среди сухих коряк и низко пригибалась, но то и дело натыкалась на острые сучки. Вэй с трудом протискивался между До древесных стволов, иногда ломая раскидистые кроны. Только для юнру не существовало препятствий. Благодаря своим паучьим лапам она легко пробегала по ветвям деревьев. Вскоре на потрескавшейся земле, покрытой пучками серой травы, отчетливо обозначила знакомая тропинка. Амина узнала то место, где спугнула преследовавшую ее паучью стаю. Странно, что никакой живности до сих пор на глаза не попалось. Ни пауков, ни чудовищ. Наверное, вей своим видом распугивал всех лесных обитателей. Он так и шел в драконьем обличье. Скорее, даже не шел, а полз, потому что из-за коротких лап его выпирающее брюхо волочилось по земле. Возможно, Вэй намеренно не стал менять облик на человеческий или промежуточный, чтобы не быть застигнутым врасплох. Ведь для превращения обратно в дракона ему требовалось некоторое время. Лес расступился и показался пруд, покрытый пленкой зеленой тины. Посреди него вздымалось громадное покосившееся строение — храм про матери. Затянутые паутиной окна придавали ему сходство со слепым безумцем, застывшим посреди улицы с отсутствующим видом. вы обогнал юнру каменной насыпи и преградил дорогу. «Дальше не ходите! Оставайтесь здесь!» Его глаза полыхнули изумрудным пламенем. Несколько зеленых искр упали в воду и погасли с шипением. В следу миг весь пруд всколыхнулся, пленка из стены разорвалась, и желто-зеленые ошметки закружились в гигантском водовороте, как листья в вихре ветра. В мутной глубине появился красный сгусток. Он разбухал и расползался, напоминая расплывающуюся в воде кровь и приближался к поверхности. Водную гладь пронзили, взметнувшись в воздух, острые загнутые рога, похожие на бычьи. За ними вынырнула огромная лобастая голова, обтянутая гладкой и блестящей красной кожей. На ней багровели вып пуклые глаза, горящие яростью. Они бешено вращались, оглядывая пруд, и вдруг застыли на Вэе. Тянь Лун выгнул спину, как вставший на дыбы кот, и стал походить на чешуйчатую глыбу. Белая грива вдоль хребта встопорщилась и превратилась в чистокол сверкающих клинков. На кончике хвоста выросла нечто вроде топора. Края крыльев покрылись острыми зазубринами. Краснокожий демон взвился, наполовину вынурнув из воды и распахнул алую пасть. Жуткий трубный рев тряс все вокруг. Пруд подернулся мелкой рябью, воздух завибрировал, а храм матери задрожал и зашелся пронзительным скрипом, похожим на визг пса, которому отдавили лапу. Двухстворчатые входные двери храма с треском распахнулись, и на берег выбежала проматерь. У нее по-прежнему была внешность амины и тот же цветок орхидеи, но немного увядший торчал в ее волосах. Увидев двух драконов, готовых сцепиться в неистовой схватке, проматерь позеленела, как вода в пруду и широко раскрыла рот, Наверное, она закричала, но крика ее не было слышно из-за яюя, продолжавшего оглашать окрестности истошным воем. дракон резко распрямил тело, бросившись на краснокожего демона со скоростью стрелы, выпущенной из лука. Голубое и красное соединились. Необъятный кокон забился в пруду, расшвыривая во все стороны фонтаны брызг и булыжники с каменной насыпи. Замелькали клыки, когти, рога. В воздух взметнулся кусок красной кожи. За ним полетели, кружась как конфетти, блестящие дракон, Чешуйки. При виде этих чешуек у Амины потемнело в глазах, чтобы не упасть, она вцепилась в плечо юнру, стоявшей рядом. Горничная не шелохнулась, пребывая в полном оцепенении. Красно-голубой кокон скрылся под водой. Поверхность пруда забурлила, как котел с густым варевом, но постепенно успокаивалась, будто подогревающее котел пламя угасало. И вот, наконец, стало тихо. Амина с ужасом смотрела, как ошметки тины всплывают и смыкаются между собой, затягивая пруд лоскутным одеялом. Она все пыталась разглядеть в мутной зелени голубое, все ждала, что вот-вот мелькнет чешуйчий-то серебристый бок, но ни голубого, ни красного больше не было видно. Постепенно пруд вновь застыл и стал выглядеть так, будто никто его и не тревожил. «Вэй!» — в отчаянии выкрикнула Амина. «Вернись, Вэй! Вернись, пожалуйста!» Перед глазами все исказилось и расплылось от накативших слез. Берега пруда пошли волнами. Каменная насыпь, ведущая к храму, раздвоилась. Храм, казалось, прямо на глазах начал заваливаться на правый бок и должен был вот-вот рухнуть. Амина вытерла мокрые щеки и поморгала, пытаясь вернуть четко зрение, но это не сработало. Храм продолжал падать, издавая тоскливый скрип. С его верха сорвало что-то длинное и с чавкающим звуком вонзилось в землю. Это был шпиль. Венчавший крышу. От него брызнули, разбегаясь во все стороны, мелкие насекомые, похожие на черные восьмиконечные звездочки. А Мине не нужно было присматриваться, чтобы понять, что это пауки. С некоторых пор она хорошо знала, как выглядит со стороны паучья стая. Про матери нигде не было видно. Не могла же она уйти так быстро? Неужели ее интерес к происходящему угас, как только дерущиеся скрылись? Не может быть такого странно. Мелькнула мысль, что паучья королева превратилась в обычную паучиху и примкнула к паучи. И стая, снующей по берегу. Возможно, и эта стая состояла из членов паучьего семейства, которые помчались на звуки борьбы, находясь в человеческом облике, но по пути лишилась магии и превратилась в простых пауков. Магия прямо на глазах уходила из этих мест. Наверное, она следовала за своим магом, демоном Яюем, который, вероятно, прямо сейчас спускался в свой далекий и мрачный подземный мир, а вместе с собой Волок Вэя. Амина повернулась, чтобы сообщить Юнру о своих догадках, но той рядом не оказалось пинки отходящие от каменной насыпи, в сторону леса бежала какая-то букашка. Подозревая, что это может быть перевоплотившаяся в паука горничная, Амина бросилась следом, желая поймать ее, хотя я понимала, что уже ничем ей не поможет. Но вдруг богиня Гуанин сумеет как-то облегчить судьбу ее несчастной подруги. Крупная птица спикировала с верхушки дерева и склевала букашку. Вот и все. Недолго юндру промаялась по паучьем теле. Амина всхлипнула и попыталась утешить себя мыслью, что, может быть, в следующей жизни повезет прийти в этот мир в более достойном воплощении. Позже колесо сансары повернется для нее удачным образом. А потом раздался оглушительный грохот. Амина вздрогнула и обернулась. Храм, в конце концов, сложился, превратившись в гору деревянных обломков, и открылся вид на игорный дом. Над ним развивался серый полог, сорванный с креплений. И ветер нещадно трепал его и давно унес бы, если бы тот не зацепился о загнутый угол крыши. Над крышей рдел закат. Алая Марево разлилось в синеве. Красная смешалась С голубым в отчаянной схватке Никто не победит. С горечью подумала Амина, глядя в небо. Наступит ночь и сотрет все краски.